Глава 9. Принятие своего момента. Стоя на краю тьмы, он понял: его время пришло. Вся жизнь вела к настоящему моменту. Отпустив последние ремни, он сделал паузу, чтобы это осознать. Пять изнурительных лет становления. Он несколько раз бросал курить, чтобы ему было легче, зная, что за ним наблюдает весь мир, он передал свое последнее послание. Я хотел бы, чтобы вы видели то, что вижу я. Иногда нужно забраться очень высоко, чтобы увидеть, насколько ты мал. А теперь я иду домой. И с этими словами Феликс Баумгартнер совершил самый великолепный прыжок в своей жизни, упав с 39 километров на землю в головокружительном свободном падении. У вас тоже будет этот момент. Возможно, не такой, но вы будете знать, что это точно ваш момент. Как и Феликс, вы будете ощущать, как вдохновение и страх кипят в вашей крови. Вы поймёте, что никогда не чувствовали себя более настоящим. Вы находитесь в трансцендентном, текучем состоянии и точно знаете, что нужно делать. У вас есть прямая линия к вашему будущему. Я, вы знаете, что ожидание закончено. Вас охватывает прилив внутреннего покоя и вы это делаете. После всех разговоров, крутящихся в голове сомнений, делать что-то или не делать, всё это уже не имеет значения. Хронос, Кайрос и то самое чувство. У древних греков было два определения времени. Хронос Привычное и линейное течение времени прошлое, настоящее и будущее. Как только настоящее превращается в прошлое, оно исчезает навсегда. Понятие кайрос было совершенно другим. Речь о высших моментах. Они напитаны возможностями, которыми надо тут же воспользоваться, иначе можно упустить их навсегда. И Это именно то, что вам нужно будет сделать для вашего момента, потому что он трансформирует вашу жизнь. Вы переступаете порог и следуете зову приключений. Тот момент, когда всё меняется, одна из моих навязчивых идей. Я живу для того, чтобы исследовать, что происходит в эту долю секунды, когда мы вынуждены выбирать то, что никогда раньше не делали. Со всеми невероятными гостями, которых я приглашал в свой подкаст, я всегда обсуждаю их особые моменты. Итак, что именно происходит в вашем моменте и как узнать, что вы находитесь в нем? В моменте вы достигаете уровня ясности, которого прежде никогда не было. Вы не можете вспомнить, когда в последний раз чувствовали себя так же? Эта ясность представляет собой внутреннее знание, что именно вам делать. Это прямой поток из вселенной, духа или чего-то, во что вы верите. Это чистое золото жизненной силы и энергии. В моменте вы прислушиваетесь к своей интуиции, а не прибегаете к планам, прогнозам и показателям из финансового отчета. На самом деле, они даже не могут смешаться с мощной энергией момента. Конечно, логика должна присутствовать, но вы вплотную подойдёте к своему моменту, используя интуицию или то, что Ральф Уолда Эмерсон назвал благословенным импульсом. В моменте вам наплевать на то, как это делается. Когда вы им поглощены, вопрос как не имеет значения. То, что раньше вас беспокоило и удерживало в прошлом, осталось далёким воспоминанием. Вы же знаете, как любит подшучивать над вами, но вы избавились от него. Ни за что, только не в этот раз. В моменте нет пути назад и нет плана Б. Когда вы находитесь в этом моменте, другой путь закрыт. Технически вы можете вернуться, но это будет пожирать вас заживо до конца ваших дней. Так что для вас это может быть равносильно смерти, потому что нет пути назад и нет плана Б. Момент непреклонен. Вашу веру в план А ничто не должно поколебать. В моменте сомнения и сопротивления сменяются силой и импульсом. Колебания, страх, сопротивление, наихудшие сценарии давно исчезли. Они растворились в вас и больше не существуют. Вы не можете одновременно испытывать высший уровень ясности в своей жизни и сомнения. Это не работает. В моменте вы чувствуете себя на грани жизни и смерти. Этот момент ваш переход, как в области тьмы, в голливудском фильме с Брэдли Купером. В одной сцене персонаж Бредли, разоренный, усталый почти бездомный писатель, случайно встречает своего старого друга. Тот предлагает ему таблетку, которая поможет проснуться. Герой думает об этом, пока поднимается по лестнице, опустив плечи и апатично размышляя о своей жизни а потом таблетка начинает действовать. Он пробуждается и смотрит на жизнь другими глазами. Он всё замечает, чувствует себя живым. Хотя в вашем моменте, возможно, нет голливудских декораций и актёров, но момент точно так же преобразит ваши чувства. В моменте вы даёте себе разрешение. Это удивительно, потому что вы наконец разрешили себе Вы позволили себе заявить о том, чего хотите. Так часто мы делаем себе вялые заявления, когда погружаемся в сомнения. Теперь вы освободились от наложенных на вас оков и дали себе и своим мечтам разрешение быть. В моменте вы забываете обо всех старых установках, когда вы провалились на портачели или школьная любовь рассталась с вами перед выпускным балом. Все это лишь отдаленные воспоминания. Вместо этого вы испытываете более глубокую веру в возможности, которой даже не подозревали. Ваша основная сущность выходит наружу, то, кем вы являетесь на самом деле, когда сбрасываете багаж прошлого. Именно так ощущается ваш момент. Он выглядит и звучит уникально, он не похож ни на чьей другой. Никогда не будет такого человека, как вы. Никто не будет жить в тот же исторический период, в котором вы живете, с вашим происхождением, вашей генетикой и вашим жизненным опытом. Все это только ваше. Истории успеха». Craik Дейгл, тренер по фитнес-трансформации. Какой самый смелый прыжок вы совершили в жизни и почему это было важно для вас? Утром 1 декабря 2015 года я проснулся около 4 часов утра, задыхаясь. Я носил аппарат CPAP из-за тяжелого апноэ сна и рефлюксной болезни. Казалось, я вот-вот умру. Как отец-одиночка, я мог думать только о своих детях. Я прослушал внутренний монолог и понял, что-то должно измениться прямо сейчас, или мои дети останутся без отца. Что вы чувствовали, когда делали этот прыжок и что произошло потом? Я был в ужасе. Сразу после внутреннего монолога я приступил к первой тренировке, и это были самые тяжелые 25 минут в моей жизни. Закончив я едва не терял сознание, но сбросив 59 килограммов, я избавился от опоны. Я больше не принимаю лекарства от артериального давления, врачи не считают меня болезненно тучным. Я активный отец, который любит игры со своими детьми. Я вдохновил и мотивировал тысячи других людей взять здоровье под контроль. Я стал предпринимателем и смог обеспечить своих детей в одиночку, работая полный рабочий день и восстанавливая свое здоровье. Я уверен в себе и счастлив. Раньше об этом я мог только мечтать. Оглядываясь назад и имея нынешний опыт, что бы вы сказали другим в подобных обстоятельствах? Вы не одиноки. Жизнь, ситуации и текущие обстоятельства бросают вам вызов, и в тот момент, когда вы хотите изменить свою историю, всё возможно. Другие ключевые ингредиенты для определения вашего момента. Момент настанет, когда вы меньше всего этого ожидаете. Мы собираемся обсудить, как совершить прыжок Ваш момент будет элегантным сочетанием условий, позволяющим вселенной делать свое дело. Он придет неожиданно и в той форме, которую вы и представить себе не могли. Он станет испытанием доверия и убежденности. Это настоящая проверка, насколько вы открыты, насколько готовы сделать следующий шаг. Момент потребует самой лучшей версии вас. В нём вы должны будете раскрыть свою истинную сущность. Поскольку мы так много полагаемся на внешние доказательства, чтобы двигаться вперёд, это становится для вас самым смелым вызовом. Однако ваше высшее я уже знает, что делать. Оно не нуждается в дополнительной проверке, в одобрении других людей. Оно гораздо сильнее и обязательно вас защитит. Момент покажется пугающим и невозможным, Хотя вы почувствуете прилив энергии, который не испытывали тысяч лет, как только он закончится, ваш момент может вас напугать. Позже я объясню, как ориентироваться там, где большинство людей теряются. Не волнуйтесь, если бы ваш момент не вызывал страха, то я бы сказал, что вы думаете недостаточно широко и смело. Момент покажет, кто вы на самом деле. Момент вас разоблачит. Вы лицом к лицу столкнетесь с настоящим собой. Для некоторых это невероятно страшно. Часто говорят, что мы боимся признать величайшую версию самих себя или боимся достичь успеха так же сильно, как и неудачи. Об этом замечательно сказала Марианна Уильямсон. Наш глубочайший страх не в том, что мы несовершенны, он в том, что мы слишком могущественны. Ваш момент направляет вас на путь, который вы никогда не могли себе представить. Это настолько захватывающее переживание, что оно буквально ставит вас на колени. Это настолько мощная история, что она становится эпопеей в библиотеке вашей жизни. Но то, что произойдет сразу после этого, определяет, воплотите ли вы свой момент в жизнь или он останется в вашем сознании, как фильм. Мой момент назад в Нью-Йорк Снова в Нью-Йорке. Черт побери, я забыл извиниться, что ушел с ужина. На миг я забеспокоился, что подумают мои друзья, но потом вспомнил, мне нужно побыть одному. Нажав на кнопку остановки записи, я посмотрел на запись. 4:37. Я сидел, скрестив ноги с колотящимся сердцем, и с каждым вдохом наполнялся спокойствием. Фоном служило небо с облаками и полной луной. Я сидел позволяя энергии момента рассеяться я сделал заявление и увидел себя я разоблачен. прятаться больше негде и что теперь я чувствовал как медленно капля за каплей уходит дофамин молниеносная вспышка силы исчезла сменившись сомнением Шепот как начал вторгаться в крепость ясности которую я только что создал И Я знал, что если не начну действовать немедленно, весь этот опыт может превратиться в угасающее воспоминание. Именно поэтому сидя на ледяной траве, я решил делать, делать хоть что-нибудь, чтобы приняться за воплощение своего заявления в жизнь. Время приближалось к полуночи, и я не мог сделать слишком много смелых шагов навстречу своему видению. Но кое-что я предпринял. Я зашел в Google и нашел визуальное представление видения, о котором думал несколькими минутами раньше. И этого простого действия было более чем достаточно, чтобы закрепить переживание, как реальное. Не позволяйте вашему моменту превратиться в видеоигру. Великая трагедия нашей жизни заключается в том, что вдохновляющие моменты превращаются в видеоигры. Мы переживаем их силу, а на следующий день просыпаемся и ничего не меняем. Проходит время, и разум находит все причины, чтобы избегать действий, чего я не хочу для вас, так это чтобы наш совместный опыт и ваш прыжок превратились в видеоигру, потому что они никогда не будут реальными, по крайней мере, не в моей жизни. Важно убедиться, что вы делаете все, что в ваших силах, чтобы воплотить ваш момент в жизнь. Если бы я не выполнил ту последовательность действий, которой собираюсь поделиться, то этой аудиокниги не было бы, а вы бы ее не слушали. Шаг первый. Объявите, что от этого зависит ваша жизнь. Заявление. Ваш первый шаг, который закрепит момент в вашей жизни заявление о нем. Говорите о нем так, как будто от этого зависит ваша судьба, потому что так оно и есть. Сейчас не время быть скромным, играть по мелочи или использовать слабые слова. Совсем наоборот. Это время, когда вы заявляете о своем моменте, своем видении и своем прыжке. Для меня это выглядело так, будто я на диктофон айфона наговариваю чистую правду. Когда я произнес эти фразы, у меня не осталось сомнений. Помните, речь не о том, чтобы шуметь без всякой причины. Вы можете шептать, но убежденно. Ведь крик не заставит вас верить. Придите в любимое место, где вы ощущаете гармонию, и поведайте о своем решении миру. Совет. Не держите свою мечту в секрете. Большинство людей скрывают мечты не просто так. Что-то волшебное происходит, когда вы их озвучиваете. Желания становятся реальными. И вот вы на крючке. В этой энергии заключена сила, способная преобразить жизнь. Теперь ваша очередь. Объявите о своих мечтах, иначе никто не примет вас всерьез, включая вас самих. Шаг второй. Договоритесь с умом, телом и духом. Обязательства. Пришло время заключить договор об обязательствах перед самим собой. Именно в этот момент вы даете себе клятву не соскочить с крючка. Это уже не мимолетное воспоминание, а момент меняющей жизнь. Настоящая самоотдача это не просто то, что вы говорите, это то, кем вы стали. Она должна включить ваши ум, тело и дух. Это полный баланс с четко прочерченной границей до и после. Все изменится, если только вы сделаете это сами. Это означает, что вы должны изменить себя на фундаментальном уровне, начиная с этого момента. Не через несколько недель, не когда жизнь станет чуть менее беспокойной. Нужно начать прямо сейчас. Шаг третий. Действуйте немедленно. Исполнение. Третий шаг спуститься с облаков на землю. Именно здесь вы уничтожаете пропасть между мечтой и реальностью. Часто мы считаем, что при этом должны смело встретить невзгоды и лишения. Может быть, но нередко такое представление слишком на нас давит. Вернёмся к моему первому действию. Той холодной нью-йоркской ночью я не мог сделать многое, но это не имело значения. Как только я нашел визуальное воплощение своего видения, я сделал его заставкой на телефоне. На следующее утро, когда я проснулся в совершенно другом эмоциональном состоянии, это напомнило мне о моем заявлении. Каждый из 77 раз, дотрагиваясь до своего телефона в тот день, я закреплял свое заявление. Ваш шаг не обязательно должен быть похож на мой. Он может быть гораздо смелее. Высказать боссу все, что думаете, подать документы на регистрацию бизнеса или сделать звонок, который давно откладывали. Действуйте сейчас. И не ждите больше ни секунды. Шаг четвёртый. Вы все в игре. Последняя часть превращения вашего момента в реальность полный и тотальный сдвиг в мировоззрении, в том, как вы видите свое место в мире. Это совершенно новый взгляд, и он коренным образом меняет то, как вы воспринимаете реальность каждый день. В течение многих лет исследователь был одержим идеей найти новую землю. Он не спал неделями, планируя поиски путешествия всей своей жизни. Там, где он жил, его ничто не могло обидеть, по крайней мере, он так думал. Шли годы, пока наконец не настал день, и он не поднял паруса. Но он не мог предвидеть сильную бурю, которая привела его в бешенство, шторм миновал, и он наткнулся на клочок земли. Он сделал это, открыл для себя новый мир, который никогда прежде не замечал. С бесконечным энтузиазмом и волнением он добрался до берега. Все вокруг завораживало, и он едва сдерживал эмоции. Теперь его мечта стала реальностью. Но вот чего он не знал, так это того, что никуда не уплывал. Шторм изменил направление его путешествия, и он прибыл в другую область земли, которую знал всю свою жизнь. То, что изменило все, было его представлением. Эта простая притча является метафорой того, что вам предстоит испытать. Изменится не столько мир, сколько ваше восприятие. Когда вы погружены в себя, люди это чувствуют и мир тоже. Он начинает предоставлять вам возможности, события, сталкивает с людьми, направляет в новые места, помогает воплотить ваше видение в жизнь быстрее и с большим успехом. Необходимо использовать опыт прошлых лет, без него ничего не произойдет. Прежде чем воплощать видение в жизнь, вам стоит поверить в него больше, чем во что бы то ни было. Вот что значит быть в игре, если, конечно, вы не упустите свой момент. Совет. Выбросьте слово "слабый" из своего словаря. Язык открывает двери тому, во что мы действительно верим. Часто мы используем слабые и нерешительные слова, которые подсказывают нам легкий выход обвинить всех кроме нас самих, если что-то не получается. Пришло время искренить слабый язык и такие слова и фразы, как попытка, может быть, посмотрим, как пойдет», подумаю об этом, зависит от когда-нибудь и так далее. Вместо этого шагните в свое самое сильное я, практикуя ясный и мощный язык. Не упустите свой момент. Он может больше никогда не повториться. Теперь вы точно знаете, как определить свой момент и что делать дальше. Реальность такова, что в жизни нас ждет бесчётное число моментов, открывающих путь к изменениям. Потом можно сколько угодно оглядываться назад и искать объяснение, почему мы ими не воспользовались, но мы никогда не узнаем, что таилось за каждой дверью. Не упустите свой момент. Единственный в своем воплощении и ощущении, он никогда к вам не вернется. Он уникален, и так к нему и надо относиться. Вот несколько факторов, из-за которых можно упустить момент и жалеть об этом. Недостаток присутствия. Присутствие и осознание это одно и то же, и без них ваш момент изменения жизни может остаться незамеченным вами. В моменте присутствия мы формируем наш опыт и достигаем мощного уровня ясности. Недостаток мужества. В глубине души вы будете знать, что это ваш момент, однако без мужества вы не сделаете следующий смелый шаг. Вместо этого вы будете ходить вокруг на цыпочках и ждать разрешения. Тем не менее, это разрешение дается только в тот момент, когда вы его выбираете. Недостаток доверия. Ваш момент требует определенного уровня доверия и убежденности задолго до того, как появится какое-либо доказательство результата. Он разрушает логическую схему, как только я увижу доказательство, тогда поверю. Это дилетантское мышление, которое быстро приведет вас в никуда. Профессионалам не нужны доказательства, они создают их сами. Голос внутреннего критика. В любой момент времени ваш внутренний критик будет кричать вам прямо в ухо: "Остановись, сейчас не самое подходящее время". Мы все слышали его, и этот голос безжалостен. Если вы поверите ему на слово, то упустите свой момент. Люди, которые в вас не верят. Многие отказались от своих мечтаний и другим рекомендуют то же самое. Иногда они поступают так из добрых намерений, но это не имеет значения. Часто так действуют самые близкие и любимые люди. Но в ваших силах двигаться вперёд, что бы ни случилось. Завтра всё изменится. Если вы не возьмёте на себя обязательство измениться после вашего момента, то он исчезнет. Пройдёт время, и вы найдёте ещё больше причин, почему бы этого не сделать. Пережив свой момент холодной новогодней ночью, я знал, что никогда уже не буду прежним. Однако я проснулся совсем в другом эмоциональном состоянии, с гораздо меньшей ясностью. Включив телефон и увидев фотографию, я вспомнил о силе момента и снова переслушал запись на диктофоне. На какую-то долю секунды я усомнился в себе, но затем сделал еще два шага, и они укрепили мою уверенность в том, куда двигаться. Приняв этот образ мышления, вы будете культивировать глубокое доверие и знать, что воплощение вашего прыжка в жизнь Только вопрос времени. Совет: изменения требуют изменений. Завтра же поменяйте хоть что-нибудь, неважно что. Главное преодолеть инерцию прошлого, которая загнала вас в тупик. Будьте проще. Разработайте новый маршрут домой с работы, говорите в те моменты, когда раньше молчали. Примите приглашение, от которого раньше уклонялись. Эта энергия вырывает нас из зоны комфорта и дает место для творчества. Прежде чем двигаться дальше, скажите, что именно вы намерены изменить завтра. Пусть это решение будет простым и важным. Преодоление пропасти. В своей диктофонной записи я дал себе 12 месяцев. Даже тогда я понимал, это слишком мало, чтобы изменить каждую сферу моей жизни. Но также я знал, если дам себе больше времени, то потеряю искру. Ничего не питает страх больше, чем время, когда логика медленно убивает ваши мечты. Перенесемся на шесть с половиной месяцев вперед. Я почти упаковал пожитки в небольшой внедорожник, готов проехать по пересеченной местности и начать поиски. Вот он я, оставляю людей, которых люблю, комфорт и бизнес, который создал с нуля. Недостаток средств на банковских счетах компенсировался чистолюбием, энтузиазмом и видением, которое я создал. В тот день я завел машину и уехал, помахав на прощание своей семье и той жизни, которую знал раньше. По правде говоря, я не знал, что будет дальше. Я понимал, что даю шанс видению и себе. В худшем случае я вернусь домой с поджатым хвостом и замечательной историей. За четыре дня выпив столько кофе, что хватило бы убить лошадь, и сто раз прослушав Born in the USA Брюса Спрингстина, я наконец-то добрался до места назначения. Несмотря на усталость, я решил отпраздновать свое первое путешествие, совершив прогулку рядом со своим новым домом на закате. Сердце бешено колотилось, ноги горели, а дыхание сбивалось. Я на мгновение поднял глаза, и вот тогда-то Я его и увидел. Ошеломлённый его красотой, я отключил наушники, чтобы представить видение, когда оно появилось. Я посмотрел на экран телефона и поднял глаза. Я медленно поднял телефон и выровнял кадр по линии горизонта. Пурпурный, туманный, пропитанный солнцем аризонский закат приветствовал меня. Когда слезы потекли по лицу, я понял, что переживаю видение, созданное той ночью. Тот же самый оттенок фиолетового с солнцем в нужном месте и высоким кактусом немного не по центру, прямо как на картинке. И вот тогда я потерял всё. Итоги. Ваш момент преображает вашу жизнь. В этот момент вы точно знаете, что вы должны сделать. Объявляйте, фиксируйте и выполняйте. Следуйте этим трём принципам, чтобы максимально использовать свой момент и никогда не оглядывайтесь назад. Делайте сейчас, иначе упустите момент. Каким бы незначительным не казался этот шаг, он уводит вас от переживания к тому, чтобы стать вашей реальностью. Мощный рывок. Найдите минуту и вспомните о моменте, которым вы пренебрегли и отказались действовать. Что вас остановило? А теперь подумайте о моменте, за которым вы последовали. На что это было похоже? Переломный момент. Вы уже никогда не будете прежними. Вот и всё. Это то, зачем вы пришли. Преобразующая сила, которую может принести только прыжок в вашей жизни. Грубая, беззастенчивая энергия прокладывания собственного пути. Бессонные ночи, потому что вы пишете историю собственной жизни. И поскольку она ваша, это уже величайшая история из когда-либо рассказанных. Часть вторая завершена. И теперь у вас есть мощная перспектива для прыжка. Мы обсудили все необходимое, в том числе как опознать и не упустить момент всей вашей жизни. Мы углубились в самопознание и научились создавать видение, которое будет вас мотивировать. А теперь Поворотный момент. Если не готовы, не слушайте дальше, чтобы продолжить путь. Мне нужна ваша готовность, потому что когда вы идёте дальше, вы попадаете в неизведанное, в то место, где всё может и будет происходить. Увидимся там, когда будете готовы. Переломный момент. Вы уже никогда не будете прежними. Из всего, что мы рассмотрели в части второй, Что откликнулось у вас сильнее всего? Почему именно это вызвало у вас такой отклик? Что вы намерены радикально изменить, чтобы интегрировать информацию, которую собрали к этому моменту? Будьте конкретны.